Люди, которые ходили в плавании с капитаном Куком, рассказывали, что новозеландские дикари не сумели увидеть их корабль, стоявший на якоре в гавани. Они, как ни в чем не бывало, занимались своими делами, будто никакого корабля и не было, рыбачили, купались, разводили костры и пекли на них рыбу, в общем, жили повседневными заботами. Но как только шлюпки были спущены и взяли курс на берег, пришельцев тут же заметили. И среди дикарей сделалось большое волнение. Они толпой сбежались к воде и принялись размахивать руками, вопить и плясать. Но корабль они так и не увидели. Можно было бы подумать, что по аналогии они приняли корабль за большую белокрылую птицу или за дух, просто не понимая, что они видят. Но не тут-то было. Они вообще не видели его. Не способны были видеть». По-моему, это говорит в пользу теории, утверждающей, что мир духов смыкается с нашим и пронизывает его, как ходы долгоносиков пронизывают хлеб, и мы не видим его только потому, что еще не развили в себе необходимого способа мышления, понимаете? Мы подобны этим вашим меркурийцам или меркурианам, которым отвратить на земные поля и все прочее. Мы, как те несчастные ангелы, для которых свет нашего солнца — кромешная тьма. В это время Аарон, который устроился на подлокотнике Софы, взмахнул черными крыльями, почти сведя их над головой, и вновь уселся, шурша перьями и резко подергивая головой. Потом бочком подобрался к мистеру Хоку, и тот нервно отодвинулся. Как большинство внушающих страх тварей, Аарон, казалось, возбуждался, чуя чужое волнение. Он открыл синий-черный клюв, каркнул и склонил голову на бок, наблюдая за произведенным эффектом. Его веки были, как и клюв, синеватыми и походили на веки присмыкающегося. Миссис Джейси сердито дернула за поводок. Однажды мистер Хок спросил у нее, — почему ворона зовут Аарон. Сам он полагал, что птицу назвали в честь брата Моисея, первосвященника, которому Бог заповедовал носить ризу с золотыми позвонками и яблоками. Но казалось, что ему дали имя Мавра из Тита Андроника, пьесы, с которой мистер Хок, не обладавший теннисоновской эрудицией, совсем не был знаком. Тит Андроник, пьеса Уильяма Шекспира. «Это был черный, как смоль малый, который гордился своей чернотой, мистер Хок», пояснила вкратце миссис Джесси. «Мистер Хок заметил, что, по поверьям, вороны предвещают дурное. Если следовать толкованию, которое дал слову Сведенбург, ноев ворон ольстворяет ум, блуждающие над океаном ошибок. «А филины и вороны олицетворяют наши тяжкие и неискоренимые заблуждения», добавил он, поглядывая на Аарона. «Потому что филин живет во тьме ночной, а ворон — чорен. Исаия, говорит, и филин, и ворон поселятся в ней». Воронные и совы тоже божьи твари». — запальчиво возразила миссис Джесси. — Я не верю, мистер Хок, что сова, эта красивая, мягкая и наивная птица, может нести в себе зло.